Глава двадцатая. Лишь с его уходом я отпустила себя, сгорбилась, и слезы закапали на сжатые руки. Всю душу разбередил, разворошил тщательно запрятанные в памяти воспоминания, вытянул наружу заглухшую была боль. «Ненавижу Гаспара! Чтобы он сдох, тварь! Я не убийца, нет, не умею просто, но, кажется, если бы могла, его бы придушила собственными руками». Мне понадобилось много времени, чтобы вернуть себе душевное равновесие и найти силы выйти к остальным. Слезы высохли, хотя глаза наверняка теперь красные. С кухни доносились голоса. Госпожа Виенна отдавала распоряжение своим дочкам, а они что-то весело чирикали в ответ, взбудораженные новостями и переменами. Где находится Дарио и лорд Каллахан, было неясно. Послонявшись по холлу, я прихватила куртку и, выбравшись из дома, бездумно побрела по саду, прикасаясь кончиками пальцев к деревьям. Здесь царило тепло. В Дагре сейчас разгар зимы, вьюжат бураны, занося все снегом, греются у огня люди. В Калиоте, где стоял замок лорда Каллахана, тоже зима, но мягкая, больше похожая на середину привычных мне осени или весны. А тут почти лето. И воздух тёплый, хоть и не жаркий, и деревья не облетели. Даже цветы вон растут, и трава зелёная. Неплохо устроились драконы. Где-то рядом море и горы, для них крылатых, наверное, вообще не расстояние. Хорошо. Даже куртку не нужно застёгивать и свитер под неё надевать. Закинув голову, я смежила веки и подставила лицо ласковому ветерку. О чём задумался малыш? — заставил меня вздрогнуть голос Дарю. Открыв глаза, я заозиралась и обнаружила его сидящим под деревом. Он прислонился спиной к стволу и смотрел на горы с мечтательным выражением лица. — Скучаешь по крыльям? — правильно поняла я тоску, которая веяла от него. — Скучаю. Не взглянув на меня, согласился он. — Я давно не летал. Если когда-нибудь снова смогу перекинуться... — Покатаю тебя. — Ладно. Подойдя, я присела рядом и вытянула ноги. Лорд Калухан уезжает, но сказал, что вернется через несколько дней. — Он знал Альенду, твою мать? — Да, не рассказал, только никаких подробностей. — И не расскажет. Мы не любим и не умеем признавать свои ошибки и неудачи. А в том, что она стала матерью не его ребенка, Наверняка виноват он сам. Не удержал своё сокровище. «А ты? Ты удержал своё сокровище?» — невольно улыбнулась я. Смешно сравнивать живое существо с чем-то драгоценным и неодушевлённым. «Но ты же всё ещё мой? Значит, удержал?» Повернул он ко мне голову и прищурился. «Ты моё сокровище, малыш. Других не было. И, скорее всего, уже не будет». «А как же та женщина, что ранила тебя? Та, из-за которой ты теперь ненавидишь весь женский пол?» — затаив дыхание, спросила я. «Может, хоть сегодня поделится?» Она не была сокровищем. Я просто думал, что люблю ее. Ошибался. А она не любила меня, предала, не задумываясь. «А если бы я был женщиной, я бы стал твоим сокровищем?» «Почему стал бы?» — Ты уже оно, бесценное, единственное. Не забивай себе голову всякой ерундой, Рами. Ты мой, и ничто этого не изменит. Я тебе уже говорил. — Дар, послушай, — кашлянул я, набравшись смелости. — Я хочу тебе кое в чем признаться. Это очень важно. Понимаешь, я не рассказывал тебе всей правды о себе. Боялся. Ты пугал меня, и я... «Пообещай, что сначала выслушаешь, и только потом будешь злиться и ругаться, ладно?» «Я слушаю». «Нет, пообещай сначала, что не уйдешь и не возненавидишь меня», — нервно сжимая и разжимая кулаки, попросила я. «Все, сейчас расскажу. Страшно, но пора». «Обещаю», — со смешком отозвался он. «И что же за такая страшная тайна у тебя?» Понимаешь, я, не сглотнув ком в горле, я почти пропищала. И я не мальчик. Что? Я ожидала, что на мою голову обрушится брань и гнев, но вместо этого Дарио расхохотался. Ох, Рэми, в твоём-то возрасте ты когда успел? Ну, ничего себе! И кто ж была та распутница, которая затащила в постель ребёнка? Да нет же! Я даже на ноги вскочила. «Я не про это, ты не понимаешь, я не мальчик, потому что...» Мне помешал договорить вынырнувший из-за дерева Флорд Каллахан. «Вот вы где!» — скользнул он по нам взглядом. «Дарио, идем, мне надо с тобой поговорить». «Но я... Да, одну минуту, это важно!» Потом, малыш, легко поднявшись с земли, потрепал он меня по голове и ушел. Вот просто взял и ушел, не выслушав мое признание, на которое я так долго не могла решиться. К ужину оба мужчины не вышли, заперлись в кабинете. А когда я встала утром, Марша, старшая из сестричек, сообщила, что лорд Каллахан улетел и забрал с собой моего раба. Мне же они оба велели отдыхать, набираться сил, изучать дом. «Я покажу вам библиотеку, господин Реми. Таратория сообщила девушка. «Там очень много книг. Лорд Калыхан сказал, что они вам непременно понравятся, чтобы вы изучали их». «А они не сообщили, куда отправились и когда вернутся». «Шутите?» — с недоумением взглянула она на меня. «Они же драконы». «И?» «Они никогда ничего не объясняют и не докладывают. Вы совсем недавно с ними познакомились, да? Драконы, они такие...» — повертела она в воздухе метелкой для пыли, которую держала в руке. «Но зато щедрые и ничего лишнего не требуют. Вот как озвучит с самого начала свои условия и требования, четкий и подробный список, так и все. На них очень престижно работать». «А вы все люди?» «Ну да, конечно». «А вы не видите ауры?» «Лорд Калыхан сказал, что вы одаренный». «Ну, те книги, они же по магии, остались от прежней хозяйки дома». Я-то с ней никогда не сталкивалась. Родилась через много лет после ее отъезда. Но мама говорит, она была очень сильной магичкой и невероятно красивой. «Госпожа Виена была знакома с леди Альендой?» — сделала я стойку. ну знакома это слишком громко сказано. Она сама тогда еще сопливой девчонкой была, но видела леди. Наша семья уже не первое поколение работает на лорда Калахана». «Мои бабушка и дедушка служили в его замке, а потом он предложил им вместе с детьми перебраться сюда и присматривать за домом. Они согласились. Ребятишкам в этом климате лучше, а у мамы еще трое братьев и сестра. Они все, конечно, уехали, когда выросли, работают в замке Лорда, а мы с мамой здесь. Это хорошо, что тут снова будет жить кто-то, кроме нас, слуг. Такой красивый особняк и уже полвека пустует. Обидно». «Понятно». Жаль, мне бы хотелось узнать больше о жизни прежней хозяйки. — Вы ее родственник, да? — Леди Альенда — моя мама. «Батюшки — Батюшки! — всплеснула руками Марша и резво заторопилась. — Вот все удивятся. А вы спускайтесь к завтраку. Я вас совсем заболтала. И она убежала. Наверняка помчалась сплетничать. Ну да ладно. Гораздо больше меня беспокоит внезапный отъезд Дарьо вместе с лордом Каллаханом. «Они же враги. Что могло вдруг случиться, заставившее их обоих все бросить и спешно укатить? Дар даже меня не предупредил. Непонятно. Может, они заключили временное перемирие? Но ради чего?» В просторной гостиной, одновременно являющейся столовой, мне уже накрыли стол. А как только я уселась, Линда тут же принесла горячую еду. Ела я не наслаждаясь каждым кусочком вкуснейшего нежного омлета с зеленью и сыром, с удовольствием вдыхала запах свежего хлеба, намазывая его маслом и ягодным джемом. «Потрясающе вкусно!» — сообщила Линди, окончив трапезу. «А кухарка со мной не хочет познакомиться?» «Еще как хочет!» — хихикнула девчонка, которая, наверное, всего на год или два старше меня настоящей. Но уже очень, как бы это сказать-то, она ужасно стеснительная, вот. У меня взлетели брови. Стеснительная кухарка? А такое вообще бывает? Обычно эти особы весьма строги, трепетно относятся к своей территории и зачастую гоняют подчиненных похлеще, чем офицеры из гарнизона. Даже самые простые, из какой-нибудь придорожной таверны. Повелительницы, кастрюль и сковородок, чародейки специй и выпечки. «Можно с ней познакомиться?» «Конечно. Вас проводить на кухню?» «Найду», — улыбнулась я и направилась в нужную сторону. Вчера госпожа Виенна успела мне показать, где располагается кухня. Заглянув в неплотно прикрытую дверь, я никого не увидела и потому вошла внутрь. «Госпожа Жужа, здравствуйте!» В дальнем углу что-то грохнуло, заставив меня подпрыгнуть на месте и резко обернуться. «Здрасте!» Поприветствовал меня женский голос, а из-за рабочей тумбы стола высунулась кудрявая светловолосая макушка. Э, э э От такого приветствия я немного растерялась. «Госпожа Жужа?» «Здрасте, молодой господин!» Бочком из-за укрытия выбралась юная хорошенькая гномочка. Она хлопала глазами, мяла в руках белоснежный передник и явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Надо же!» «Гномка и служит в доме кухаркой». Странно это. Обычно гномы и женщины занимаются всякими механизмами, драгоценностями, ну или банковским делом. «А я хотел познакомиться и поблагодарить за завтрак», — наконец обрела я дар речи. «Было очень вкусно. И то, что мы ели на ужин, тоже понравилось. Но вас я вчера не видел». «Правда понравилось», — неожиданно просияла девушка. «Гномы-долгожители, хотя я затрудняюсь предположить, сколько календарных лет этой особе, но по их меркам она, скорее всего, не так давно вышла из детского возраста». «Правда? А что на обед будет? Я уже в предвкушении». «А что вы хотите?» Тут же перешла она на деловой тон. «Похлёбка?» — предложила я. «Грибная, мясная, рыбная». «А что, можно выбирать?» В смысле, я рассмеялась. Отвыкла совсем за месяц эскитания от того, что у нормальных людей, ну, то есть существ, можно заказывать повару или кухарке желаемые блюда к обеду или ужину. «Простите, госпожа Жужа, я немного одичал за время путешествия. На ваше усмотрение. Но я люблю супы и похлебки. Разные». «А рыбу уважаете?» — улыбнулась она в ответ. «Я всё уважаю, если оно вкусное. Дорога отучает от привередливости». Девушка сморщилась, словно хотела заплакать, но потом просветлела ликом и предложила. «Хотите свежих ягод со взбитыми сливками?» «А есть! Сейчас же зима!» «Какой вы смешной и милый!» — совершенно перестала она смущаться. «Здесь же теплый край! Конечно же, тут есть и ягоды, и фрукты, причем круглый год!» «Тогда хочу очень!» Вот так мы и познакомились с Жужей. Она попросила звать её просто по имени, так как действительно оказалась совсем молодой по меркам своего народа. Марша, как обещала, отвела меня в библиотеку и в смежный с ней маленький уютный кабинет. Сейчас он пустовал. Никаких записей или бумаг, альбомов или тетрадок. Даже чернила высохли, а пищи принадлежности пришли в негодность. Правда, в одном из ящиков письменного стола я нашла пачку чистой бумаги а вот остальное придется купить, если мне понадобится что-то записывать. Осмотревшись, я принялась изучать книги. Библиотека была не очень большая, но невероятно ценная. Здесь не было места дешевым бульварным романам или детским сказкам. Справочники, учебники, какие-то мудреные исследования по совершенно непонятным мне пока наукам. Неужели мама все это читала и знала? Удивительно». Как же умудрилась она попасть в Дагру, выйти за папу? Бросила все? Свободное привольное существование сильной магички, которую наверняка уважали и любили? Что же заставило тебя так испортить свою жизнь, мама? Да и мою, что уж говорить. Родись я не в Дагре, уже давно бы училась в магической школе и не боялась бы каждый день попасть на костер за свой дар. И уж, конечно, я знала бы, какие у меня способности, развивая их с раннего детства, а не блокируя амулетом настолько, что вся аура искорёжена теперь. Стоит ли говорить, я так увлеклась исследованием библиотеки, что к обеду меня чуть ли не за шевр отвели. Жужа постаралась, всё было необычайно вкусно, а на десерт я получила свежую клубнику со взбитыми сливками. Время неожиданно полетело стремительно. Я с жадностью изучала книги, пыталась разобраться, что мне досталось в неожиданное наследство. Довольно быстро поняла, что без предварительного обучения и наставника мага мне не освоить ни один из этих мудреных талмудов. Я совершенно не понимала, о чем в них речь. Зато нашла толстенный бестиарий с полным перечнем всех видов нечисти и нежити. От одного только алфавитного указателя этих разнообразных монстров и существ волосы дыбом вставали. В Дагре не было ни нежити, ни нечисти. Я все больше утверждалась в мысли, что королевство закрывали от всего мира не только границы, но и мощный непроходимый магический купол. Иначе бы эти жуткие твари просочились, ведь для них даже горы не препятствие. Но в моей родной стране они не встречались». Я решила, раз уж есть время в ожидании возвращения Дарио и лорда Каллахана, проштудировать обнаруженный бестиарий. Нужно ведь искоренять свое дремучее невежество. Если я намерена пойти учиться до следующего года, то необходимо многое наверстать. Не хочется выглядеть необразованной дурехой в глазах своих сверстников и возможных однокурсников. Тем более, что ни одну другую книгу мне все равно не понять. Слишком сложные пока». Оторвалась от чтения только к вечеру третьего дня, когда уже круги перед глазами начали плавать. Увлеклась. Отыскала до того, как уйти спать господина Жаника и поинтересовалась, как мне попасть в город, чтобы сделать кое-какие необходимые покупки. Он тут же вызвался завтра меня отвезти. Да и Жужа обрадовалась. Ей нужно было на рынок. Вот поутру мы втроем на бричке и отправились. Бричка. Лёгкая дорожная повозка преимущественно без рессор, иногда с открытым верхом. Жужа куталась в плащ и дремала в обнимку с корзиной. Господин Жаник правил лошадкой, а я пристроилась рядом с кухаркой и смотрела по сторонам. Зелёный пригород быстро закончился, начались улицы города. Из разговора с горничной я уже знала, что столица драконьего государства называется Тьяра, а само государство — Тиеринда. Рассказчица из Марша оказалась так себе, для нее все было само собой разумеющимся, и толком поведать о своей стране она не сумела. Ну да, считается, что тут живут только драконы. Но как только драконы, если и люди есть? Она даже посмеялась, когда я ей сообщила, что в далеких отсюда краях все уверены, что тут, кроме этих огнедышащих рептилий, никого не водится. Фыркнула и принялась перечислять. Драконы — это понятно. Испокон веков они тут жили и живут. А гномы как же? Много их здесь. Весьма уважаемый народ. Вы, молодой господин, вот уже уже спросите, она расскажет. А еще и эльфы. Правда, ушастых не слишком много. Они предпочитают дальше селиться, где больше лесов. Зато община оборотней крупная. Рыси в основном тут обитают. А раньше еще и ситхи жили по соседству. Ну как по соседству? Сказывают, что вперемешку на самом-то деле. но ну, может, и врут. Про волшебный народец вообще никто ничего толком рассказать не может, ведь сколько веков уже минуло с их ухода. Драконы те, конечно, помнят, все же они вечно живущие. Но с нами информации не делится. Хотя сохранился заброшенный город Ситхи, который на самом-то деле государство, но прямо на территории Тиринды. Да. Так, кто еще? А, ну как же, ведьмы значится. А ведьмы, они не люди, что ли? как сказать, вроде как люди, но только они не совсем люди, ведьмы», — пожала она плечами, очень понятно объяснив. «А маги? Маги — люди?» «А маги — это все, кто одаренные. Вот лорд Каллахан, к примеру. Ух, и сильный он маг. И ваш раб Дарио тоже магом был когда-то. Но я слышала, он еще молодой, так что до лорда Каллахана ему далеко. Еще эльфы. Ну и среди нашей расы, конечно же, тоже маги рождаются». С драконами в способностях не сравнится, что есть, то есть. Ежели только архимагистр какой. Но ну, я с такими не сталкивалась. Но среди наших много талантливых чародеев. Способности у всех разные, само собой. Но учатся и занимаются чем-то в своей области. Мужчины по фактом уничтожению нечисти, целительству. Или там за урожаемой погодой приглядывают. Женщины, к примеру, лавки красоты держат. Всякие мази и притирки делают. Косметику и лекарства, опять же. Ну, или иллюзии дамочкам богатым создают. Да дракониц или эльфий к человечкам ведь далеко по красоте и сроку жизни, а стареть не хочется. Вот аристократки и накладывают чары на внешность, если даже всякие кремы и лосьоны магические уже не помогают против морщин». «Как интересно!»